Папа. Тут ара-барыга на проводе. Дело у него, просит приказчика от беспредельчика отмазать. Паёт, чтоб ты лично на линию вышел. Так. Наконец-то поскудный настрой Петрофёндча начал воплощаться в конкретные действия. Фараххан-аджара возник поистине вовремя. Лучшего грамотвода придумать было нельзя. Француз Зрима представил себе пышнокудрого сирийца, вечно жрущего клубничное варенье, и его самым натуральным образом затошнило. Прикачка, значит. За 200 табаксов, что он мне Макс Аид за крышу, на хрен. Разъёрённый его рухватил бутылку за горлышко, и подстеклянный звон благородный французский коньяк расплылся пятном по стене. Лёнчик под дужной припомнил, что у папы было ещё одно прозвище Орезанный. Арабуз скажи, что он падло мне по жизни должен, и чтобы язык в задницу засонул, я засылаю не 200, а 5 хатку. 500 в данном случае долларов, жаргон. А не нравится, пусть канает в свой сектор газа, марамоя его там живо апетушат. Удав. Белая мышь, предназначенная на ужин рептилии, попала в террариум уже мёртвой. Однако пёстрого тропического гада это обстоятельство волновало меньше всего. Унаследованный от предков инстинкт никаких просторов для долгования не оставлял всякую пищу. Перед проглатыванием следует придушить точка. И полутораметровый змей Согретый лучами тщательно подобранной электрической лампы, неукоснительный исполнял завет поколений. Происходившее за ярко освещённым стеклом имело мало общего с иллюстрациями из детских книжек, где ужасный питон обвивает жертву десятками колец, как нитка катушку. В жизни всё проще. Серо-зелёно-жёлтый душитель действовал сразно размером добычи. Он набросил на мертвую мышь всего одну петлю, да и то незамкнутую, но эта петля состояла из сплошной живой мышцы, наделенной силой стальных тисков. Достаточно было взглянуть, как пластининово деформировалась безпомощная машина тельц. Под скомканной белой шкуркой наверняка не осталось целых костей. Лапки неестественно торчали в разные стороны. А маленькой раскрытые пасть, словно силилась собрать в стиснутые лёгкие воздух. Борис Дмитрич благой сидел в мягком кресле, размешивая ложечкой великолепнейший кофе, и помимо воли косился на зальтый светом клочок бразильского болота, где не спеша с расстановкой обедал пёстрый питон. Большая специально построенная оранжерея миллионерского особняка в целом являлась собою серпентарий на зависть знаменитому зоопарку и по составу чешуйчатого контингента и по техническая оснащённость несколько кресел и письменный стол, за которым в спортивном костюме расположился собеседник Благова, стояли в сплошном окружении просторных стеклянных узилищ. Электронные датчики заботливо следили за влажностью, давлением и температурой в террариумах, а также надо думать за тем, чтобы обитатели не ускользнули наружу. Пока в этом плане всё было тфу-тфу, спокойно. Гады пребывали в благодушии и размекчении, нежились под лучами искусственных солнц или медленно ползали, перетекали с места на место среди зелени и живописных камней. И только маленький амазонский удав всё так же неотвратимо терпеливо и постепенно душил уже давно мёртвую мышь. Не могу. Сконфузился Борис Дмитрич, когда стало ясно, что его безуспешные попытки оторвать взгляд от происходящего за стеклом не остались незамеченными. Вроде понятно природу. Всё естественно. Из меюки виска с небосне предложишь, ей мышь подавай, не то от несварения сдохнет. Наверное, и слишком городские мы люди. И смотреть тошно, и не смотреть нельзя, притягивает. Натуру человеческую.